Совершенно верно, пробормотал мастер, тщательно пережевывая кусочек пирога с клубникой. Кстати, капитан Лендхёрст, сын лорда Фринтана. Неужели? Фринтана? Я по-вашему его знаю? Наверняка вы учились с Фринтаном в одной школе. Правда? На нас там было очень много всех Не упомнишь? Мало того, вы крестный Джулиан Ринтхерста. Да, дорогой Джон. От вас ничего не скроешь. скрыешь. Стернэгджл покончил с десертом, уперся подбородком, а переплетенные пальцы впился глазами в следователя из МИ-5. Вежливо, но уже без добродушия он спросил: "Что-нибудь ещё?" Престон печальнике вновь За час до взятия в логово капитана позвонили. Я справился у коллеги, первым взявшего трубку, и выяснилось, что звонили с телефонной будки. Это несомненно был один из подручных Линдхерста. Нет, они общались с ним по рации, а о том, где находится Линдхерст, знали только задействованные непосредственно в операции. До горстка людей в Лондоне. Но позвольте узнать, на что вы намекаете?» «Еще одна мелочь. Сэр Найджел перед смертью русский прошептал одно слово. Ем очень хотелось успеть его выговорить. На секунду я приложил ухо почти к самым его губам. И слово это было «филби». «Филби?» О, господи. Что он этим хотел сказать? Помы, мы я знаю ответ. Думаю, он считал, и на мой взгляд, справедливо, что Гаррольд Филби его предал. Понятно. Нельзя ли узнать, как вы пришли к такому выводу. Мастер был любезен, знатних, не дружлюди. Трестон набрал в лёгкие побольше воздуха. Я считаю, Филби участвовал в этой операции, возможно, с самого начала. И если так, то он выигрывал как при ее успехе, так и при неудаче. ведь в моем ведомстве давно ходят слухи, что он хочет вернуться на родину, провести последние дни здесь, в Англии. Если бы замысел русских удался, теперешние хозяева Филби отпустили бы его сюда, а пришедшие у нас к власти леворадикальное правительство обеспечивало ему безопасность, или Финнби мог сообщить о замысле в Лондоне и провалить операцию. И какой из вариантов он, по-вашему, выбрал? Второй, Сёрнейджу. Боже мой, почему? Чтобы опять же обеспечить себе билет домой с нашей стороны, он пошел на сделку. И вы думаете, что в подобной сделке мог участвовать и я? Не знаю, что и думать, Сёрнейджу, не знаю, что еще думать. У нас поговоривает о его старых коллегах, о так называемом волшебном круге, вот товариществе, членом которого он когда-то был и прочее. Трэстен не отрывал глаз от недоеденного пирога на тарелке. Сэр Найт наоборот, уставился в потолок, потом глубоко вздохнул. "Джон, вы необыкновенный человек. Какие у вас планы на выходные?" "Пока никаких." Тогда встретимся завтра в 8 утра у дверей сентеннэм Возьмите с собой паспорт, а сейчас вынужден извиниться. Попить с вами кофе в библиотеке не смогу. Человек в конспиративной квартире на окраине Женевы стоял у окна взглядом провожал гостя. Тот прошел по дорожке к воротам, где его ждал автомобиль. Увидев начальника, шофер вышел и распахнул перед ним заднюю дверцу, усадил его, вернулся к водительскому месту. Но прежде чем сесть за руль, Престон поднял взгляд к стоявшему у окна, потом залез в машину и спросил: "Это он? Правда он? Человек из Москвы?" "Да, он самый". "А теперь в аэропорт, пожалуйста", отозвался с заднего сиденья Сэр Найджу. Машина тронулась в путь, через несколько минут шеф Ми-6 заговорил опять. Так, Джон, я обещал вам все объяснить, спрашивайте. Престон взглянул на него в зеркало заднего вида.